Мясорубка. Именно так у нас на преступном сленге обозначались масштабные бои. Просто мясорубка, потому что она забирала сотни жизней. Равнодушная машина смерти. И в этом бою все были заняты настолько, что одну маленькую меня в черной рубашке просто не заметили. А я не спешила, оголтела бросаться в бой. Рывок, и я забираюсь на ближайшее дерево, забираюсь быстро, стараясь вовсе не думать о боли, и кажется о повреждении мышц спины. Взобравшись, уселась удобнее на ветке, достала снайперскую винтовку, торопливо оглядывая поле битвы. Наши были здесь. Все 16 моих спецов, и все они оставались живы исключительно по одной причине. Их прикрывала Дзаура. Давно запятнанные кровью, и я не знала, своей, моей или врагов, он умудрялся, как стрелять, так и орудовать катаной. Но чего ему это стоило? Его заметно шатало, и мне это было видно даже со столь существенного расстояния. И непонятно только одно, почему он сражается, прикрывая моих, в то время как, по идее, это он должен был находиться за их спинами. Мягкое, теплое чувство благодарности и восхищения, просочившееся в мою душу, поселившееся в моем сердце. И спецпатрон, вложенный в снайперскую винтовку. Первый выстрел был в Чи. Он как-то это почувствовал. Резко обернулся и мимолетно улыбнулся мне, даже не пытаясь уйти от пули. Это безоговорочное доверие. Его доверие и тепла в моей душе становится больше. Капсула со стимулятором вошла четко в предплечье. Акихира вздрогнул и уже гораздо увереннее, с утроенной силой, бросился в бой. Так же быстро я добавила энергии тем из моей команды, кто находился на грани истощения. А вот затем в ход пошли боевые патроны. Я стреляла в шиноби клана Синар в целом без каких-либо сожалений, на поражение. Не скажу, что было просто. Не люблю убивать. Но когда смотришь на кого-то через прицел, не воспринимаешь его живым. Прицел-выстрел, прицел-выстрел, прицел-выстрел. И одновременно с этим судорожный поиск того, кто стоял за всем этим. А за всем этим точно должен был кто-то стоять, кто-то, кто координировал действия шиноби. Кто-то, кто в целом все это начал. Я обнаружила шиноби в простом черном костюме, стоящего в отдалении вместе с несколькими телохранителями и ожидающего исхода боя. Ожидал этот мудак не просто так. По обеим сторонам от него в кустах засели снайперы, и их оружие не было предназначено для одиночных выстрелов. О нет, они готовы были полить дождем раскаленного железа все здесь, если только у Чи появится шанс на выживание». Размечтались мальчики. Я переключила винтовку на дальний радиус поражения, прицелилась, выстрел. Патроны для дальнего боя применялись разрывные, так что окружающие главаря охранники слегка удивились, вдруг оказавшись обляпанными, кровью и мозгами предводителя. Но останавливаться на этом я не стала. Все остальные выстрелы пришлись по снайперским установкам, по установкам класса «Зенит», по технике, которую скрывала листва, По тем, кто пытался, вскинув оружие, отследить снайпера, то есть меня, я убивала быстро. Когда на кону жизни тех, кто дорог, врагов щадить перестаешь, и победа медленно, но верно передавала свое знамя нам. В какой-то момент я отключилась, видимо, кровопотери была слишком большой, а когда пришла в себя, от заура добивала остатки бойцов клана Синар, в то время как мои подчиненные, осознав, что в этой бойне они лишние, уже только отстреливались запрыгнул на мое дерево лишь только после того, как застрелил последнего осина. Подошел, легко шагая по ветке, с тревогой вгляделся в мое бледное лицо и хрипло спросил. «Окей, зачем?» «Можно было, конечно, правду сказать, но...» «Это тебе моя месть», — улыбнулась я. «За тот позорный оргазм на дереве, который ты мне устроил». «Ммм, тебе не понравилось?» «Ммм, а тебе мое вмешательство в бой». Он молча отобрал у меня оружие, перекинул себе за спину и, подхватив меня на руки, прошептал, глядя в мои глаза. Понравилось. И я улыбнулась, ощущая, что уже никакие стимуляторы мне не помогут, и прошептала «Мне тоже». На этом мой организм послал меня к дерсенгам окончательно.